Слова 12. Тем временем, Земля, Нигерия, окрестности города Зария. Стотысячная армия шираши подошла к городу и готовилась к сражению. Потери требовалось минимизировать, поэтому перед атакой надо было провести тщательную разведку и составить план нападения. «Докладываю!» В палатку, спасающую от знойного солнца, вбежал худощевый Широши-разведчик и тут же уполниц. «Говори». Ленивым голосом приказал шестеруки Широши в белых сияющих доспехах. Он восседал на удобном кресле, а двое магов поддерживали прохладу в палатке. «Владыка, Враг подготовился к нашему приходу. В городе всюду баррикады и засады. Установить точную численность противника не удалось, но их не меньше 80 тысяч. Женщины детей обнаружить не смогли. Предполагаю, что их либо спрятали, либо увели». Разведчик не поднимал голову, докладывая, боясь встретиться взглядом с владыкой и проявить к нему неуважение. «Карту подготовили?» «Да, владыка». К разведчику подошел один из слуг охранников Владыки и взял протягиваемую карту, нарисованную от руки. «Большой город», — подметил Владыка. Также на карте были отмечены, где замечен враг, ловушки и расположение лагеря. «Но они, глупцы, разделили силы, охватив периметр всего города. Бери две тысячи диверсантов и устрой хаос у них в тылах, а мы...» Владыка задумался, смотря на карту. Ударим в лоб и одним махом снесем их жалкую оборону. Как Владыка сказал, так и было сделано. После отдыха армия пошла в атаку. Воины были полны сил, магов распирало манна, прачники восстановили большую часть боезапаса. Но главное, что у всех уже был опыт сражения в людских городах. На пути к городу встречались зомби, но в этих краях они были медлительными от того и легкой добычей. Знойное солнце пустыни выпаривало из них влагу, отчего иссыхали и ссыхали, ослабевали, да и внешне выглядели так, что без слез не взглянешь. Пригороды были разобраны местными, чтобы из домов и прочего соорудить баррикады, перекрывающие все входы в город. А еще это не позволяло врагу укрыться, и пришлось идти практически по открытой местности. Впрочем, не заметить такую армию было тяжело. Однако стоило Широши приблизиться, как в них полетели стрелы и пули. Только вот магические барьеры, поддерживаемые магами, поливать хотели на жалкие потуги людей. А когда прачники открыли ответный огонь, вражеская линия обороны посыпалась. Тринадцать тысяч элитных прачников метали по два снаряда в секунду. Были очень метки, а ущерб от попадания был не меньше, чем от гранаты. Тринадцать тысяч гранат. Баррикады, дома, сделанные непонятно из чего, укрытия и прочее, рушилось словно карточный домик, а люди в панике бежали вглубь города. Постепенно широши вошли в город. В их первых рядах присутствовали разведчики со своими зоркими глазами, подмечающими ловушки и засады, а также маги земли. Последние искали ловушки на дороге, вроде замаскированных волчьих ям. И их было действительно много. Только вот все это не смогло задержать шираши. Постепенно пришельцы наводнили весь северо-запад города. Там была частная застройка. Впрочем, большая часть города из нее состояла. Оттого Широши было легко. Люди, засевшие в домах и атакующие из окон, используя АК-47 и взрывные смеси, легко уничтожались вместе с домом. Но чем глубже воины заходили в город, тем больше было улиц, больше было баррикад, что их перекрывали, и сильнее сопротивление. Впрочем, люди сразу же отступали, когда враг подходил к баррикадам. Но, конечно же, если кто-то из защитников выживал после ответного удара пращников... Вроде все шло хорошо, армия легко побеждала, только вот мерзкая тактика людишек все же приносила свои плоды. Тем нет-нет, да и удавалось подловить нескольких воинов и убить их. В условиях узких улиц и плотной застройки невозможно было поддерживать барьеры, защищающие всех. И в отличие от легкой пехоты, которая могла двигаться по крышам домов, как по земле, остальным приходилось нелегко. «Мы тогда ночи будем город зачищать», — заговорил один из легких пехотинцев, чей отряд ушел в разведку. Они мчались по крышам домов, легко перепрыгивая с дома на дом. «Большой город, люди словно тараканы прячутся во всех щелях. но зато с них дают много опыта, так что охота довольно интересна и прибыльна», — добавил второй и вдруг выхватил два клинка. Воин отскочил в сторону и спрыгнул с крыши, но, схватившись за край, влетел в дом, выбив ногами окно. В полете воин лишь одним движением нижних рук отсек две головы не успевших среагировать людей и, приземлившись на пол, плюнул в третьего человека. Он тут же взвыл, роняя автоматы, хватаясь за лицо, разъедаемое кислотой. В помещении было еще шесть человек, но появление пришельца было слишком неожиданным. Пока они навели на него свои автоматы, тот уже выхватил еще два клинка и, уклонившись от очереди самого расторопного, поскочил к людям и одним ударом насадил четверых на свои четыре клинка. «Стареешь!» За спиной раздался знакомый голос. Появилась остальная команда и добила оставшихся двух людей, намеревающихся выпустить в спину пришельца очереди из автоматов. «Просто я знал, что вы появитесь», — ухмыльнулся воин. Только вот ухмылка на его сером, вытянутом лице выглядела жутко. «Они тут чем-то занимались, нужно выяснить». Я уж выяснил, они переливали вот это вот сюда. Другой воин показал окровавленным клинком на множество идентичных бутылок с тряпками в них. Еще больше было пустых бутылок без тряпок. Рядом стояла наполовину заполненная пластиковая бочка. На три какая-то покуча жидкость, металлические осколки и странный механизм. Ловушка? Вероятно. «Братья, я видел с десяток таких же бочек на пути армии». «Блаженная королева, это...» Не успел воин договорить, как устройство в бочке активировалось и раздался взрыв, уничтожая как дом, так и пришельцев. Следом раздалась череда взрывов по всему северо-западу города. Все охватило пожарами, особенно баррикады, которые, казалось, были бесполезны и крыши домов. «Что происходит?» — кричал владыка, находящийся в авангарде. «Взрывы! Похоже, нас перехитрили. Не успел командующий договорить, как его голова взорвалась от меткого снайперского выстрела из чего-то очень тяжелого и очень мощного. Тут же замерцали барьеры, защищая командующих от обстрела, а через миг на землю посыпались пули. Работало множество снайперов, но где они были, никто не успел понять. Да и не до этого было. «Убить!» Раздал царев десятков тысяч человек. Они мчались со всех сторон, но... Переди них бежали звери. Много зверей. И они были огромные. Слоны, носороги, гориллы, леопарды, буйволы, огромные муравьеды и многие другие. За ними мчались похожие животные, но куда крупнее и закованные в броню из кожи и металла. И среди всего этого животного царства мелькали зверолюди с автоматами и оружием ближнего боя. В этот же момент не меньше 60 тысяч человек появились за пределами города. Они попросту вылезли из-под песка и земли. Часть из них начала обращаться в зверолюдей, другие — в зверей, а третьи призывали своих питомцев. Вся эта орда помчалась на пришельцев. Субмарина. Несколько часов спустя. «Я готова, босс!» — уверенно заявила Ролл в броне четвертого уровня и с автоматом в руках. Твоя задача проста — пройти через всю больницу и выбраться наружу. Из окна выпрыгивать нельзя, — пояснил босс, стоя в шлюзовой комнате. Там он и установил пьедестал испытания. Поняла. Тогда удачи. И помни, умереть там нельзя. Вскоре под встревоженным взглядом Гая девушка коснулась пьедестала и исчезла. В этот же миг она оказалась в большой пыльной комнате с медицинской нанокапсулой. «Где я?» – зазиралась Ролл, но противника не обнаружила. Через некоторое время она проверила снаряжение и убедилась, что все в порядке. Выйдя из комнаты, она попала в коридор. Шла эльфийка медленно и осторожно, боясь каждого шороха. Но вдруг дверь перед ней слетела с петель и ударилась о стену. А через миг появился громила первого уровня, а с ним и толпа зомби. Нет! Прокричала девушка, впервые увидевшая зомби так близко. Она открыла огонь и. Зомби были убиты. Такие слабые. Увервав в силу оружия, девушка с визгами и воплями пронеслась по всей больнице. Все это выводилось на виртуальные экраны, созданные около пьедестала. Они стоили совсем немного манны и были чем-то вроде голограммы в воздухе. Поэтому все, кроме Рейн, могли наблюдать за похождениями эльфийки. И вот испытание было завершено, и Рулл появилась перед пьедесталом. Шлем тут же скрылся в броне, а в ее ладони виднелась монетка. «Я заработала четыреста монет!» – воскликнула радостная девушка. «Как четыреста? Должно же быть меньше!» Удивился босс, но на монете и правда было число 400. Зрительский бонус или что-то в этом роде? Понятно. Значит, нам осталось добыть 499 600 монет. Ну что, кто следующий? Или может есть желающие повысить сложность? Я могу пойти с первым уровнем, предложил Красный. Хорошо, тогда время увеличиваю до часа и... Награда увеличилась до тысячи. Удача. Красный исчез, люди принялись наблюдать за его испытанием. Но мужчина оказался довольно проворным и быстрым. Сделав меч и броню, используя навык, пусть и первого уровня, он не без труда, но справился. Но вот бонуса от зрителей не получил. Поняв, что испытание – это неплохой способ тренировки новобранцев, да и опытным было бы полезно, Сергей повысил уровень навыка до третьего. В меню появились новые функции и возможности. К примеру, теперь можно было ускорять время в испытании, а локации мог стать целый город, но имамным нужно будет просто море. Поэтому Сергей лишь немного обновил текущее испытание и поставил ускорение времени в пять раз. После чего все прошли его, но кто-то с использованием снаряжения, а кто-то без. Только вот... Не всегда давали монеты. Гай, к примеру, принес топор второго уровня, а Катя пару ботинок первого. Во всяком случае, у них появилось некоторое количество монет, которые Ролл тут же пустила в дело. К сожалению, один человек мог посещать испытания лишь раз в 16 часов. Грубо говоря, раз в день. И к этому времени босс собирался сделать более сложное испытание. И он даже знал, какое. Все же ничего не нужно придумывать. В одном лишь Париже сколько было подходящих под испытание локаций. Сергей вспомнил и про метро с крысами, и про лабораторию. Ну и как можно было забыть уничтожение красного. «Так, а где мне спать?» Сергей стоял перед своей кроватью, в которой сладко спала Рейн. Девушке уже было намного лучше, по крайней мере, внешне. Кожа порозовела, дыхание стабильное, во сне от боли не корчилась. Сперва мужчина хотел уйти в другую каюту, но решил, что лучше периодически проверять девушку, на случай, если ей станет хуже. Поэтому взял из незанятых кают одеяла, сделав из них матрац и улегся на полу. Правда, почти сразу встал. Нужно было поделиться с Рейнманной. Вновь оказавшись в кровати, Сергей взялся за создание испытания. И как раз, пока он будет спать, накопится необходимое количество манны. Планета народа нас Некоторое время спустя. Большой отряд ехал по лесу. Он не был сильно дремучим, поэтому небольшие повозки вполне могли проехать. К тому же тащили их не абы кто, а жуки и носороги. Те самые, что убежище используют вместо лошадей. Повозки были загружены провизией, ящиками и молодыми гуманоидными жукками вокруг шли люди жуки десантники и под сотню четырехногих самодельными копьями и наспех сделанными кожаными доспехами отец впереди руина к повозке подбежал один из четырехногих жуков разведчиков говорил он телепатический потому что не мог иначе они заселены монстрами много не менее сотни большая часть второй уровень — Понял. Передай остальным, чтобы готовились. Будем зачищать. «Что зачищать — Что зачищать? — удивилась темная эльфийка. Она видела, как к султану подбежал гуманоидный жук, а потом мужчина заговорил. — Разведчики нашли руины. Там логово каких-то монстров, поэтому будем сражаться. — пояснил он, причем достаточно громко, чтобы все слышали. — Древние руины. Тихо воскликнула Ирис. Она практически ничего не знала о древних Зелнас и о том, как они жили до прихода системы. — Готовимся, врагов под сотню. Я, Ксюша и Варя в авангарде. Разведчики, охраняйте фланги. Десантники, идете за нами. Остальные верхом на носорогах прикрывайте нас. Исполнять. Вскоре отряд остановился и началась суета, но уже через десять минут они продолжили движение, двигаясь к руинам. В километре от них были оставлены повозки с молодняком и грузом, а отряд двинулся вперед. «И все же создать армию так быстро!» – недоумевала Ирис, смотря на жуков, после чего обратилась к рядом идущей худенькой девушке. «Варвара, они же твои дети!» «Тебе не больно отправлять их умирать?» «Больно, но ради этого они рождены. В этом смысл их существования? Сражаться за нас?» С улыбкой на лице ответила она. «Не, видимо, не понять. У нас гибель даже одного — это трагедия для всего поселения. Правда, если бы мы рожали так много и быстро...» Эльфийка вновь окинула взглядом армию. «Как ты вообще с этим справляешься?» «Справляюсь». Варвара наклонила голову на бок с непониманием в глазах, смотря на эльфийку. «А, поняла. Ну, у меня тут появляется икра». Девушка погладила животик. «Султанчик оплодотворяет ее, и когда она начинает процесс созревания, я откладываю икру. Рассказать, как он оплодотворяет ее. Он засовывает в меня». «Поняла, поняла. Мне этого достаточно». Прокричала эльфийка, а Варвара, прикрыв рот ладошкой, рассмеялась. И ей почему-то очень нравилось дразнить ушастую. «Тише, враг близко!» – рыкнул султан. Вскоре они прибыли к захваченному лесом городку. Впрочем, чем это было раньше, сложно сказать. Руины занимали примерно квадратный километр. Для города слишком мало. В этом поселении были большие башни и другие крупные сооружения, но почти все здания либо разрушены, либо окутаны корнями. Также почти все сооружения поросли мхом, или же из них торчат деревья. «Я знаю, что это», — тихо проговорила Ирис. «Это военный Эванпост. Вот та башня?» — девушка указала рукой на наклонившуюся стометровую башню. Она точь в точь, как на рисунках. В ней был расположен кристалл. Его использовали для создания магических барьеров, защищающих аванпосты. Если он уцелел... Ну, это интересно. Почему бы и не проверить? Через некоторое время началась атака. А если точнее, то Варвара забросала руины огненными шарами, заставив монстров покинуть свое логово. Ими оказались подобные чешуйчатые монстры, только вдвое массивнее тигра. Яростно рыча, они выбегали из руин мчались на обидчиков. На них же летели пули и магия. Только вот твари могли по деревьям лазать, а оттуда уже прыгать на головы людей. Только вот на деревьях уже были жуки-разведчики. Эти четырехногие легкие воины ловко орудовали копьями, а жуки-десантники, паря над полем боя, расстреливали всех, кто не хотел атаковать по земле. «Черт, да эти твари повсюду!» — выкрикнул один из людей. Он полил из электромагнитного автомата, но тигры использовали деревья как укрытие. «Поберегись!» Выкрикнул второй и толкнул товарища. Через миг на это же место упал жук-десантник с тигром, вцепившимся в его плечо. «Гасим, тварь!» Люди почти в упор расстреляли монстра, но десантник, к сожалению, не выжил. В этот миг раздался грохот. Ксюша повалила несколько деревьев, а Варвара подорвала собравшуюся толпу. Султан же тем временем палил во все стороны, пробивая головы мутантам, убивая по несколько штук каждую секунду. Вдруг раздалось оглушительное пищение, и все жуки-разведчики перешли в контрнаступление, а носороги, будто взбесившись, пошли на таран. К этому времени от монстров осталось едва тридцать особей, и все на земле. Через несколько секунд в их большую группу врезались носороги, сметая множество тварей, а после них разведчики начали спрыгивать с деревьев, вонзая в монстров копья. Меньше чем за минуту добили оставшихся чудовищ, и пришло время считать добычу, а также потери. «У нас семьдесят две синие награды», – заговорила Варвара, поднося к султану множество шоколадных яиц. А также погибло 33 разведчика, 3 носорога и 3 десантника», — добавила Ирис. «Сплошные тройки. Ладно, неважно. Ирис и Варя, мы идем в руины. Ксюша, ты позаботься обо всем остальном».